Глава 4. Новые граждане СССР. Дела и заботы новой жизни. Начались схватки внезапно. Отошли воды, и она поняла, пора. Ее отвезли в родильный кабинет. Она помнила слепящий в глаза свет, ободряющий голос врача и сестры. И роды прошли легко. Джульетта вышла в этот мир и огласила ревом родильный кабинет и коридоры больницы. Егор, сидящий под окнами, как-то сразу узнал голос дочери, понял и полюбил его. Виктор Петрович взял на руки крестницу и против правил показал ее в окно. Маленький сверточек с черными, как у мамы, волосами. Егор был счастлив. Он оббежал пол района и скупил все торты в окрестностях. Он оббежал магазины, но на витринах стояли небольшие торты. Не торты для рождения дочери. Он знал порядки, поездив по маленьким городкам. Егор пришел к большому ресторану, где из маленького черного входа ему вынесли много тортов. Целых три. Он скупил их все. Прагу, киевские, птичье молоко и три бутылки хорошего, а не армянского коньяку. Больше не продали. Он принес это и вручил Виктору Петровичу. Тот взял подношение и отнес дежурившим сестрам и врачам. Маришка ожидала увидеть Джульетту, но по заведенному порядку маленький комочек счастья она увидит только на кормлении. Виктор Петрович был ничего изменить не в силах. Потом, после кормления, Джульку уносили опять. Виктор Петрович вышел покурить. Он целый день принимал роды, двое из которых были тяжелыми. Он вышел и увидел Волгу и дремлющего в ней Егора. Он постучал в переднее стекло машины. «Молодой человек, тебе есть куда пойти?» На правах старшего и родственника он говорил на «ты». Егор покачал головой, помялся, и Виктор Петрович отдал ему ключи. «Маришку и Джульетту все равно не выпишут до среды, а ты бери ключи и езжай ко мне. Здесь недалеко, два квартала». Егор отказываться не стал и поехал по адресу. Машин было мало. Наступал вечер, и Москва зажигала свои окна. Он въехал в маленький уютный дворик, где без проблем припарковался. Во дворе тоже было мало машин. Дворик окружали коре из четырех четырехэтажных домов. Он нашел нужный подъезд и, поздоровавшись с бывшими у подъезда бабушками, поднялся на третий этаж. Доктор Адамов жил скромно, по-холостяцки. Он и был холостяком. И после смерти матери жил один. На стенах висели фотографии. С одной стороны, это были люди в гимнастерках, суртуках, кринолинах, явно дворянского происхождения. С другой стороны, больше служивые люди и казаки. В гостиной на стене висел портрет генерала, и, как догадался Егор, это был отец Виктора Петровича. Генерал танковых войск, герой битвы за Варшаву Петр Адамов. Волевое молодое лицо, лихо закрученные усы и кубанка на бекрень. Рядом висел портрет молодой женщины. Видимо, это была мать доктора. Тонкое, красивое лицо. Комнат жилых было две плюс гостиная. Егор пошел на кухню, быстро сготовил поесть. В машине лежала курица, а в холодильнике была картошка. Через полчаса доктор пришел, и они в молчаливой, немногословной компании поужинали. Егору постелили в гостиной на старинном диване где он со своим ростом поместился. Ноги на удивление не свисали и не висели тоже. Наступала ночь. Маришка лежала в палате с пятью другими женщинами. Две из них были женами дипломатов, отправивших своих жен рожать в союз из дружественных нам африканских стран. Третья была женой аппаратчика из Грузии. Четвертая была женой генерала войск секретных. Пятая же вела себя наиболее скромно. Она была младшей дочерью одного из маршалов, ныне заместителя министра обороны СССР. Она должна была рожать в кремлевской больнице, но врачи сказали, что не довезут ее. Маленькая темноволосая женщина лежала и готовилась рожать. Ей было тяжело. Беременность мучила ее, выпивая соки, и она сдружилась с Маришкой, наполняясь энергией от ее жизнерадостности и счастливого материнства. Ее звали Варварой. «Варенькой», как ласково говорила о ней Маришка и знавшая ее. Доктор Адамов передал Маришке одежду и найденные Егором все в том же ресторане фрукты. Зеленоватые бананы и желтые апельсины. Яблоки были хотя бы ровные и бесчервоточен. Она переоделась. Женщины-соседки придирчиво ее рассматривали. Они видели простой, но заграничный лоск ее халатика. Оценили переданную французскую косметику и стали гадать. Кто на самом деле эта простая по общению девчонка? то ее отец? Кто ее муж? Но погадать долго не дали. День дальше продолжился феерией. В палату вошла женщина-праздник. Ей было лет 50, но выглядела она на 35. Она несла за собой шлейф духов роскоши и любви. Она одарила мельком дипломатш, окинула взором грузинку, остановила взгляд на Маришке. Представилась. «Галина!» – просто сказала она. «Маришка!» – просто ответила Маришка. Галина оценила халатик, но не позавидовала. Она была одета чуть роскошней. Подошла к Вареньке и стала говорить ободряющие нужные вещи. Варенька кивала и кивала. Что-то сказала про Маришку. Галина одобрительно поглядела на ту и снова говорила и говорила. Наступало время обхода, и Галина собралась уходить. Она оставила букет роз. Розы были хороши. «Сдачи отца», — сказала она. Оставила и корзинку с фруктами, и приятный запах духов. Перед этим она дала номер телефона Маришке. «Маришка», — попросила она, — «пригляди за Варенькой». «Если что-то, сразу звони». Маришка кивнула, но звонить не пришлось. Варенька к неожиданности многих легко родила мальчика. Мальчик был здоровый и просил есть. Варенька, к удивлению своему, смогла его кормить. И к Маришке, и к ней приносили на кормление Юлию, как называли Джульету, и Константина, названного в честь знаменитого деда-отца Вареньки. Тем временем Егор не сидел на месте. Он побывал во многих местах столицы. Он был на Калининском проспекте, который называли Арбатом, на Тверской улице, которую называли Горького. Он видел форцующих ребят. И наметанным глазом видел их прикрытие. погонах прикрытия и просто крепких мальчиков. Он побывал в десятках комиссионных и понял, что у него в чемоданах лежит просто клад. Он купил много нужных вещей. Кроватку и коляску из Германии. Достал в комиссионном, где его уже ждали, ну как родного. Слоники из Таиланда здесь шли по цене настоящих там. Купил у фарце одноразовые подгузники. Его природное обаяние и деньги делали свое дело. В этом мире во многом обояние играло большую роль, чем деньги, но и деньги были нужны. Вечером Егор поговорил с доктором, у которого было неудобно уже оставаться, и мягко попросил помочь с поисками жилья. Доктор уговаривал пожить их у него. Егор соглашался, но проблема это не снимала. Им нужен был дом или квартира, на крайний случай. Маришка сдружилась с Варенькой и узнала, что Галина – это знаменитая Галина Брежнева, дочь генерального секретаря. Варенька подружилась с ней давно, хотя была почти на 30 лет младше. Они с Галиной сдружились в Крыму, где дачи их отцов были рядом. Мама у Вареньки умерла родами, но отец в память о любимой жене не женился. Няни были – Но это не снимало забот. Галина взяла под покровительство эту маленькую девочку, ненамного младшей ее собственной дочери, и продолжала с ней дружить и дальше. Она покровительствовала ей и стала почти мамой. Маришка призадумалась обо всем, что увидела и пережила здесь. А люди здесь были более открытые, более добрые, что ли. Но дефицит их начинал портить. Она не знала, как попала в этот мир. Для чего она здесь Но жить в этом мире хорошо она умела. Доктор Адамов передал ей согласие Егора пожить у него, и выписаться ей было куда. Но надо было решить, где жить дальше. Она не стала тревожить Вареньку. Та бы, конечно, настояла пожить у нее. Но Маришка слушала и услышала на прогулке во внутреннем дворике, что доктор Лазерович срочно ищет покупателя на квартиру. Доктор Лазерович был отменный доктор. К нему записывались народы еще до зачатия, но «охота к перемене мест», — говорил он, цитируя не то Пушкина, не то книгу Исход, овладевала им. Маришка все это слышала и нашла Лазеровича в ординаторской. Хорошая просторная комната со столами и диваном для отдыха. За столом, у раскрытого по окна и обдуваемый легким ветерком, за столом сидел человек. Он был прекрасно одет, чего не скрывал распахнутый халат. Халат тоже, впрочем, был не больничный. В смысле больничный, но не из государственной ткани. Свой, его личный белый халат. Маленький крепенький доктор смотрел на нее через очки. В его глазах играли искорки, и он спросил «Мадам, чего изволите?». Он привык, что к нему приходят с тысячу вопросов, и привык на них вежливо отвечать. Во многом, по контрасту с другими, его ценили и за это. Маришка сказала напрямик – Доктор Лазирович был человек, умевший ценить прямоту. Он сам был прям, когда не был крив. Он уезжал в Израиль. Зачем? Он не знал. Родина предков было понятие растяжимое. Предки по отцу были из Польши. Предки по матери из старинного еврейского рода, прибывшего в Россию при Петре. Но уезжал, и он продавал квартиру. Хорошую, очень хорошую квартиру в суперцентре. Квартиру получил его дед, который получил от этой жизни все. Квартиру. Долгую жизнь. Жену, дочь и внука. Соратник Свердлова. Свердлов умер. Дед нет. Соратник Ленина. Ленин умер. Дед нет. Соратник Сталина. Сталин умер. Дед нет. Соратник Хрущева. Хрущев уже умер. Дедушка нет. При Брежневе дедушка умер сам. Он не был соратником Брежнева. Дедушка умер, а квартира и еврейское происхождение остались. Лазерович хотел уехать. Квоты перед Олимпиадой приоткрылись, но могли закрыться. Он хотел успеть. И видел в этой девочке с юга свой шанс. Он сказал, что у него есть прекрасная трешка в доме по соседству. С мебелью и условием. Он замялся. Маришка прочитала сомнение, которое видела в юности, когда ценники на базаре на яблоке писали в долларах. Понизив голос, ибо уже слышала о расстреле за валютные махинации, спросила. «Дойчмарки подойдут?» «По курсу», — сказал Лазерович. И назвал сумму, которая не опустошила бы чемодан с привезенными сувенирами даже на треть. Сумма была баснословна для тех лет. Но Маришка, не поведя даже бровью, сказал: «Сторгуемся!» Перед выпиской Егор привез ящик шампанского. В ресторане его машину запомнили и начали пропускать вне очереди из таких же и похуже машин. Из них высовывались лица в кепках и без кепок, но, видя прикид и стать Егора, молчали. Только один раз его отодвинули, когда приехал Мерседес точь-в-точь, как у Маришкиного отца, и из него вышел невысокий человек в кожаной куртке. Егор его смутно помнил. И тот подошел, оглядел Егора и хриплым душевным голосом сказал «Прости, дурок, спешу!» И представился «Владимир!» Егор пожал руку и в ответ назвал свое имя. Больница видела щедрых отцов, но Адаменкова запомнили надолго. Даже Варечку выписывали скромнее. Приехала только правительственная чайка, и хмурый адъютант посадил Вареньку и Константина в машину. Врачам были розданы пакеты. Медсестрам пакеты попроще. Егор скупил все розы на базаре. Больница благоухала. Он скупил половину годового запаса конфет и шампанского одного известного универсама и привез все это в роддом. Маришка перед выпиской обменялась со всеми телефонами и адресами. Адрес она называла уже Лазеровичей. Маришка верила в удачу и ум Лазеровича. Маришка оценила коляску, кроватку и подгузники, заменявшие здесь памперсы. Все, что достал Егор. Речь быстро привыкала к здешней речи. Не купил, а именно достал. Подгузники застегивались на железную кнопку и были в целом удобны. Аллергии у Юльки пока не возникло. Аллергии у нее не было и на молоко, и молодая мама по часам вставала и кормила ребенка. Она не высыпалась, но дело было важнее. Уже утром Лазеровичи ждали ее в доме, выходившем на Арбат. Его не снесли, ведь в нем жило столько героев революции и войны. Лазеровичи жили на третьем этаже. Квартира была двухсторонней, а мебель шикарной. Красное гнутое дерево из кабинетов кайзеров. Спальня была такой же. Мебель входила в цену. По стенам висели милые морские пейзажи. Они не продавались. Но Маришка, узнав их знакомые с детства побережья, решила купить их. Они назвали цену. Маришка поторговалась, снизила все за опт, и они договорились. Вся сумма была принесена, и гора денег по 10, пятьдесят и 100 марок и долларов была вывалена на стол. Лазеровичи держали лицо. Маришка держала лицо тоже. Оставались формальности. Где цветами, где установлены таксы и цветами, Маришка и Егор стали москвичами. Маришка не скупилась и решила позвать всех новых знакомых на новоселье. Пришли жены дипломатов, пришли сестрички и врачи. Пришла Варечка, жившая, как оказалось, неподалеку. На минуту заглянула даже Галина. Прошла по квартире, в которой когда-то была у Лазеровича и его жены-певицы. Певица была оперная, и ее уже ждали в Вене. Оценила размах нововведений. Старые шторы были заменены на бархат с ламбрикенами. На столах появились золотые подсвечники и часы Людовика XV. Причем никто не брался сказать, настоящие часы или нет. Известный ресторан поставил напитки и закуски. Разойдясь, гости были довольны. Каждому из пришедших Маришка подарила послонику, привезенному из Таиланда. Все гадали, кто же она, но сошлись, что она дочь посла то ли в Таиланде, то ли в Тунисе. Спорили о Загаре и решили в Турции. Но кто бы она ни была, ее признали милой. Слоников многие уже видели в комиссионке и знали, сколько они стоят. Егор помог убрать посуду, и они легли спать в новом доме. Перед отъездом они долго прощались с Виктором Петровичем Адамовым. Егор сжал руку, Маришка обнималась. Узнав, что доктор один и вовсе еще не старый, ему не было и сорока. Почти не было. 38 с хвостиком. Маришка решила его во что бы то ни стало. Поженить. Поскольку верила и знала, что мужчине одному быть нехорошо. Да и женщине тоже. Отец у Виктора был волевым генералом из казачьей станицы. Фамилию их рода сократил сам государь Александр Третий. Бравый казак, прадед Виктора Петровича, Служил у него в охране. Государь как-то разговорился с ним и спросил фамилию. Адаменков, четко ответил исаул Малорос, уточнил государь. Никак нет, ваше императорское Величество. Козак, отвечал тот. Государь помолчал и сказал Будешь Адамов. Секретарь государя распорядился, и так появилась ветвь рода Адамовых. С матерью Петр подружился в Петербурге. По традиции своих предков он нес службу в охране императора, как оказалось последнего. По долгу службы он сопровождал его в поездках. Как-то у князя Бецкого, потомка Николая I от одной из пасей, Петр Адамов встретил ее. Нет, не так. Встретил ее. Она была мила и застенчива. Второй ребенок и первая единственная дочь. Глаза, пронзительные глубины глаза. В том смысле, что пронзали мужские сердца. И при этом черные кудри и скромность. Девушку звали Маришка. В семье Адаменковых и Адамовых это было родовым женским именем. Петр потерял голову. Он забрасывал ее цветами и подарками. Сватался к отцу. И Маришка была, в общем-то, не против свадьбы. Но отец медлил с ответом. Помогла революция 1917 года. Князя Бецкого успели увезти из дворца сыновья. Два подполковника. Один гвардии, другой генерального штаба. Петр оборонял их от озверевшей толпы и сумел хранить Маришка же он вырвал у толпы и увез. Утром они обвенчались и уехали в станицу. Далее была цепь случайностей. Через станицу шла Красная Армия. И один из командиров, грузин в военной шинели, остановился у него в доме. Они разговорились. Петр выбрал свой путь, на котором он станет красным казачьим генералом. Это был его сознательный выбор. Он, с честью выполнявший присягу, не смог простить царя, предавшего присягу, предавшего страну и народ свой. А грузин ему понравился. Случилось так, что сына надо было крестить, и гость не отказал стать крестным. В декабре 1917 года Виктора Петровича Адамова крестил сам Иосиф Виссарионович. Отец служил верно. В политику не лез и умер лет десять назад. И умер десять лет назад. Мама у Виктора Петровича умерла два года назад. Так и не увидев ни отца, ни братьев. Маришка включилась в дело. За недолгий срок пребывания в больнице она знала всех врачей и медсестер. Знала больше об их личной жизни, чем они сами. И нашла. Тихая, застенчивая врач. Маришка с темными волосами и темными глазами необыкновенной глубины. Это была бабушка-сестра, у которой они неделю назад останавливались в Подмосковье. Только, естественно, моложе на много лет. Маришка позвала их обеих на ужин к себе в новый дом и сделала так, чтобы они остались одни. Виктор и Маришка разговорились. Через месяц была свадьба. Маришка Адаменкова подарила им югославский гарнитур. И, как и не удивительно, в доме под Москвой стоял именно он. Проходило время, и у Маришки с Егором начались сложности. Пачка памперсов, которые положила Маришка, закончилась. Подгузники одноразовые начали натирать и вызывать аллергию. Егор нашел выход, но у форцы подгузники импортные одноразовые стоили сравнимо с картинами, которые они купили вместе с квартирой. Надо было искать выход. Маришка вспомнила про жен дипломата. И в дипломатической почте полетели коробки с памперсами. Маришка стала незаменима для многих. Через нее и через роддом начали проходить поставки серьезных масштабов. Начали появляться и деньги. Пустой чемодан, оставленный лазеровичами, начал наполняться банкнотами с дедушкой Лениным. Но, обладая умом государственным, Маришка понимала, что так дальше дело не пойдет. Обогащая Запад, союз разорится. Помог случай. Она была в гостях у Вареньки, которой она лично принесла коробку памперсов. Конечно, ей помог присланный Варенькой шофер, но принесла она их лично, что было необычным для их среды. Посылали курьеров, адъютантов, посыльных, но не ходили сами. Варенька сидела в большой квартире, обставленной в стиле английских дворцов. Ткани на стенах, дерево, изображение собачек и коней. В гостиной, как было принято, висел портрет ее отца. Отец, красивый, высокий, белокурый генерал, стоял в кителе, на котором не было места от медалей и орденов. Но взгляд у полководца был скитрицо и умный, что ли? Перед тем, как эти ордена заработать, он успел лишиться всех зубов и отсидеть в тюрьме за разжигание ненависти к Германии. Потом его за грамотно реализованную ненависть, к той же Германии, награждали. Но сначала надо было посидеть. Варенька принесла чай. Поблагодарила за принесённое. Она была дома одна. Отец и муж уехали далеко на север испытывать очередной секретный боеприпас. Отец брал ее мужа с собой и, не видя в Вареньке замены, делал из него преемника. Кроме дочери, детей у него не было. Константин и домработница были единственными собеседниками Вареньки. Домработница больше молчала, а Константин больше угукал. Варвара Константиновна скучала. Приезд Маришки был для нее лучиком света. Муж у нее был похож на отца. на Высокий, стройный, блондинистый широкий в плечах. Он любил жену страстно, но долг военного звал его. И он ездил по полигонам, вырываясь в Москву урывками. Даже его сына встречал посланный звонком из Новой Земли шофер. Маришка и Варенька говорили, и звонок в дверь возвестил пришествие самой. Галина вошла, неся энергию тысяч солнц. Энергия встретилась с энергией Маришки, и дом засиял тысячу красок, отраженных в рустоле люстр, зеркал и ламп. Маришка и Галина сошлись. Они обе были крупные, красивые, молодые, несмотря почти на 70 на двоих женщины. Галина принесла колу, затребовала льда и стаканчики. Открыла три бутылки по 0,33 литра и, как величайшую ценность, разлила по бокалам. «Вот», — сказала она, — «первая советская кола». Маришка выпила без удивления, отметив особый вкус, и ей показалось, что квас был вкуснее. Варенька вежливо отпила. Ей не понравилось тоже. Вкус напомнил ей слабой по здоровью вкус детской микстуры. Она честно об этом сказала. Галина засмеялась и также отметила, что Маришка не удивлена. Она спросила, почему. Та сказала, что ей нравится другая марка, а еще больше квас. Галина была озадачена. Все лели перед иностранным товаром, и сказать так просто, что тебе не нравится что-то заграничное, было не принято. Она еще раз оценила Маришку и решила взять ее как-нибудь в закрытый магазин. Галину заинтересовали памперсы. Джулия закапризилась, и Маришка поменяла ей. Хорошо, что это было просто. Много салфеток, которые тоже кончались, не понадобились. Галина с удивлением рассматривала салфетки с иностранной надписью и русским пояснением. Она уже видела салфетки во Франции, но не видела таких марок и русского языка на упаковке. «Болгары», — решила она, не вчитываясь в славянский алфавит. А одноразовые импортные подгузники оценила. Потрогала, посмотрела качество. Узнала, что это и зачем. Родители детей такого уровня сами не меняли подгузники. Это делали няни. Родители низшего уровня и не мечтали об одноразовых импортных подгузниках. Было проще в комедии высмеять бессонную мать, чем решить проблему. Галина поговорила с Маришкой. Та рассказала так естественно о вещах, бывших для Галины диковинами. О том, что в магазинах нет очередей, о том, что одноразовые импортные подгузники можно купить, и салфетки тоже должны продаваться. Галина, если бы сама не была в советском Крыму, решила бы, что Маришка прибыла из острова Крым, роман о котором ей подсунули. Она прочитала роман, и он ей понравился. Маришка, не вдаваясь в подробности, рассказала, сколько стоят ее одноразовые импортные подгузники, доставаемые через дипломатов, И сколько на черном рынке?» Галина задумалась. Она понимала, что цены на бриллианты больше, но бриллиантов надо меньше. И одноразовые импортные подгузники – это золотое дно. Она подумала, еще чуть-чуть. «Джулию пора было скоро кормить». Маришка попрощалась и вышла. Варенька и Галина остались ворковать над Константином. Казалось, что разговор закончился ничем. Но это так казалось – По оставленному Лазеровичами номеру с утра раздался звонок. Бодрый голос Галины, поздоровавшись с Маришкой, сказал, что они едут в гости. Форма одежды простая. Егору побриться, взять одноразовые импортные подгузники и салфетки. Через полчаса Галина обещала быть. Галина не обманула. И через полчаса правительственная чайка припарковалась у подъезда. Старушки здесь были привычные к чайкам, и «Волга» Доменковых не смотрелась на фоне других машин во дворе вызывающих. Но они оценили номера прибывшей машины, гараж самого, и отдали дань уважения жильцам, в таком возрасте добившимся столь многого. Ходили разговоры, что это космонавты, другие говорили, что это сын, внебрачный сын Андропова, третий, что известный артист. Но никто ничего достоверного не знал, а машину видели. Колпаки колес были начищены и блестели сталью. Крылья натерты, и в них отражались дома и теплое июльское лето.